Это был такой исключительный конь. Садитесь на него, господин тартаньян Что до меня, то я буду идти пешком, пока вы хоть немного не отдохнете. Бедная лошадь. Я ранил ее, сказал мушкетер. Она пойдет, говорю он. Я ее знаю.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 Длинной человек, капитан Д'Артаньян. К чему эти решетки? Чтобы помешать вам бросать записки через окно. Хм. Изобретательно. Но вы можете сказать, если не можете написать, проговорил Д'Артаньян. Сказать вам?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 Совсем тихо произнес Фуке. Хорошо. Кому же его передать? Госпоже де Бельер. Или Пелесону. Будет сделано.